6 июля 1945 года из Гринака в устье реки Клайт отошел битком набитый пассажирами океанский лайнер «Квин Мэри» и взял курс на Нью-Йорк. На борту находилось 14 тысяч военнослужащих, несколько женщин и собака, и уж наверняка никто из них не забыл этого путешествия.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 Когда я добрался до Нью-Йорка, в кармане у меня осталось ровно 15 центов, и мне пришлось даже занять 5 долларов у очень любезного священника, некоего Джона Смита. И он тоже может подтвердить, что я плыл на Куин-Мэри. И если вам и этого мало, то сестра милосердия лейтенант Грейс Демишель из Вермонта фотографировала меня в Нью-Йоркском порту»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 Меня об этом предупредили заранее, и я позаботился тайком протащить на Куин Мэри несколько бутылок виски. В первый же день плавания я угостил одного пехотного капитана. Не успел я и глазом моргнуть, как у меня уже оказалось 17 новых друзей, и все они меня просто обожали, и каждый выпрашивал у меня автограф. Так что уже на второй день...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 Капрал отрывисто поблагодарил, одним глотком наполовину опорожнил бутылку и вернул ее мне. «Пепьё, о азахдео дедес», — повторил он со вздохом. «Старая песня. Вам она нравится, сэр?» «Очень», — ответил я. «Наверное, Вийон был великим человеком».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 «Спасибо, мистер Кэрш. А меня звать куку -ку. И тяжело мешком грохнулся на палубу рядом со мной. «Ой, выдохнул он при этом. Посидеть, что ли?» Потом взял изуродованной рукой мою книжечку, похлопал ею по колену и вернул мне. «Азадео, дадез», — повторил он с незнакомым мне акцентом. «Я вижу, вы читаете Виона», — заметил я. «Нет, не читаю. Я и вообще-то не особо грамотей Но вы говорите по-французски. Где вы этому научились?» «Во Франции. А теперь едете домой?» «Вроде того. И, кажется, не жалеете об этом. Да уж куда там. Возвращайтесь из Франции. Из Голландии. А давно вы в армии. Да уж порядочно. «Вам нравится служить?» «Конечно. Чем плохо? А вы откуда?»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 Бывал и до войны. Ну тогда вы, верно, были еще очень молоды, сказал я. Не так уж и молод, усмехнулся капрал Куку. -ку. Я военный корреспондент и газетчик, сказал я, и потому имею право задавать нескромные вопросы. Понимаете, я мог бы написать про вас в свою газету. Что это за имя такое, Куку? -ку. Никогда прежде не слыхивал такого. И для пущей важности я вытащил карандаш и записную книжку. «Так по-настоящему-то меня звать вовсе не Коку», — объяснил Капрал. «Вообще-то у меня имя французское. Ле Кокю. Знаете, что это значит?» Я немного смутился. «Ну, если не ошибаюсь, так называют человека, которому изменила жена», — сказал я. «Верно». «А у вас есть семья?» «Нет. Но вы были женаты».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 Мне вдруг стало ясно. Он просто сумасшедший, должно быть, разум его помрачился после той страшной раны, от которой на голове остался такой ужасающий шрам. «Вам верно досталось в боях, капрал?» — сказал я. «Да, сэр, порезали малость тут и там», — со смешком ответил он. «Всякое бывало». «Оно и видно. Когда я взглянул на вас в первый раз, я подумал, не в обиду, вам будет сказано, капрал, что раны у вас на голове, на лице на руках такие, сразу видно, не от современного оружия». «А я и не говорил, что от современного», — огрызнулся он. Потом набрал полную грудь воздуха и с шумом выдохнул. о чем это вы меня напоили? Отличным шотландским виски, а что?» отлично то оно ну, отлично только пить мне его не надо было Я от такого крепкого отказался уж и не помню когда в голову сильно ударяет мне такого и в рот брать нельзя кто же вас просил опорожнять целую бутылку да еще в два глотка с досадой сказал я виноват мистер как прибудем в нью йорк я вам тоже бутылку поставлю коли желаете ответил капрал куку -ку. Сощурился, точно ему больно было смотреть И провел рукой по шраму на голове Скверная, видно, была рана, заметил я Какая? Это? Спросил он Да уж, сквернее некуда Даже мозги полезли наружу А вот гляньте-ка Левой рукой он расстегнул гимнастерку И задрал нижнюю рубашку А правой зажег старый, видавший виды фонарик Вот, поглядите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 — И сколько же вам тогда было лет? — Да, вроде бы, четыреста тридцать восемь. — Тридцать восемь? — Я сказал, четыреста тридцать восемь. — Ну, конечно, сумасшедший. — Родились в 1907 году? — спросил я. — В 1507 поправил капрал куку -ку, поглаживая шрам на голове. И продолжал почти мечтательно. Речь его выдавала беспросветную тупость, неизменную хитрость, тревогу, подозрительность и гнусный расчет. В полутьме Капрал куку -ку поглядывал на меня алчным оценивающим взглядом и ощупывал пуговицы на гимнастерке, словно проверяя, надежно ли укрыты от нескромных взоров его драгоценные шрамы. — Вот послушайте, — неторопливо говорил он.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 В 1536 или 37-м король Франсуа послал нас против маркиза де Гасс. Враги стояли насмерть, но мы прорвались. Вот тут-то я в первый раз и понюхал пороху. Так вы там были, Капрал? Ясное дело, был. Только тогда я не был Капралом и звали меня не куку -ку, а ле -Кокью. А настоящее мое имя лекок я сам родом из эвито там я работал у одного его звали николя он торговал полотно такой был и минуты две или три капрал в самых крепких выражениях излагал мне все что думал о николя потом постыв немного продолжал корочече говоря дениза сбежала и все ребятишки в городе стали распевать лекок лекок лиок кю ликаю Ну, я убрался оттуда ко всем чертям и пошел в армию. Видите, ничего я вам толком покуда не сказал, на этом вам не заработать, ясно? Это пока что одни намеки, понятно? Ну так вот, мне тогда было под тридцать, здоров как бык. И вот король Франсуа послал нас в Турин, а господин де Монтаган в то время командовал пехотой. А мой командир, капитан Лера, привел нас на одну горку и поставил там стычка была короткая, а уж досталось нам каждый дрался как мог, а потом к нам прорвались остальные мы пошли в наступление и тут то я его и заполучил и куку -ку погладил свой шрам как же это вышло спросил я алебардой треснули знаете что это за штука такой тяжеленный топор на длиннющей рукоятке Если с умеешь обращаться, можно разрубить человека до пояса, ясно? И ударил бы он попрямее, ну тогда б я, наверное, с вами сейчас не разговаривал. А я ее увидал, ясно? И присел да поскользнулся в луже крови и упал боком. Но все равно алебарда меня настигла. Удар пришелся по голове. Вот он, шрам. Тут все стало черно, бело, опять черно. И больше я ничего не помню. «А помереть-то я еще не помер, ясно?» «Очнулся, вижу, надо мной наш военный доктор. Без шлема, в одной керасе, руки по локоть, в крови, и кровь эта наша, солдатская. Уж не сомневайтесь, сами знаете, каковы наши армейские лекари». «Знаю, знаю», — подтвердил я примирительно. «Так вы говорите, было это в 1537 году?» «Может, и в 36-м, точно не помню». «Ну так вот, очнулся я, увидал доктора». А он в это время разговаривает с каким-то другим доктором. Того-то мне не видно, а вокруг раненые, орут, все просят, чтобы их поскорее прикончили и избавили от мучений. Священника зовут Сущеат. Голова у меня разрублена, мозги вроде как ветерок, обдувает, в ушах гудит, трещит что-то. Не шевельнуться, не заговорить и не могу, а все вижу и слышу, что кругом творится. Доктор посмотрел на меня и говорит капрал куку -ку умолк что же он сказал осторожно напомнил я вот вы читаете вашу книжонку а сами-то ничего в ней и не понимаете буркнул капрал куку пипёгу азодеода дес и прочее хотя все это и напечатано черным по белому. сейчас я вам все растолкую доктор сказал вроде так пойдите сюда сэр и взгляните у этого малого мозги вылезли наружу.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 Услухал эти его слова и перетрусил ужасно. Зароют, думаю, живьем, а шевельнуться никак не могу. Но мой доктор говорит, прошло уже пять дней, а тело у этого бедняги все еще живое, и хоть я и очень устал, я пока в здравом уме могу поклясться, что он сейчас открывал глаза. И крикнул кому-то, «Жан, давай сюда, мой эликсир и говорит тому другому, С вашего позволения, сэр, я буду лечить этого солдата, пока он окончательно не оживет или окончательно не умрет, а сейчас я волью ему в рану еще моего снадобья. И тут чувствую я, что-то льется мне прямо в голову, ну и боль же была, точно прямо в мозг ледяную воду льет, крышка, думаю, мне, и опять весь застыл и ничего не помнил, а потом очнулся совсем в другом месте».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 Тут я снова заснул, а как проснулся, вижу, маленькая комнатка, окна все закрыты, и в очаге огонь пылает. Жара точно в пекле, и доктор тут и зовут его Амбруаз Паре. «Вы часом не читали чего-нибудь про Амбруаза Паре?» «Вы имеете в виду Амбруаза Паре, который был хирургом в армии Франциска Первого?» «Про него я вам и толкую, разве не понятно?» — отвечал Капрал куку -Ку. Франсуа Первый, он же Франциск Первый, был нашим главнокомандующим, когда мы воевали с Карлом Пятым. Вся эта драка началась между Францией и Италией, вот мне и раскололи голову в битве при Турине. Ведь я вам так и сказал, верно? Верно. Ну что ж, мой почтеннейший друг, прожив на свете 400 с лишним лет, вы уж, наверное, исполнились премудрости, знаний и опыта у вас должно быть теперь не меньше, чем у библиотеки Британского музея?»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 Всё это может и годиться для разных там философов. Эти бы, знай, гнули своё, и, глядишь, под конец и научились бы. Ну, хотя бы превращать железо в золото или вроде того. А взять, к примеру, игрока в бейсбол или боксёра. На ну, что им 500 лет жизни? Что ещё они могут, кроме как гонять мяч или лупить кулаками? Да вот взять хоть вас. Что вы бы стали делать? «Вы совершенно правы, Капрал», — сказал я.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 «Я только и умею, что воевать, и плевать, я хотел на всякую там философию, я в этом ни уха не рыла ни смыслю, и не помнил я ничуть, каким был в тридцать лет, такой сейчас, и читать никогда не читал и не стану. Нет, я хочу одного, купить себе заведение вроде ресторана Джека Демпсея на Бродвее». «Да ведь вы говорили, что хотите выращивать розы, и кур разводить, пчелы, еще какую-то ерунду, заметил я». «Ну да, так и есть. А как же с Джеком Дэмпсеем? Как же вы совместите ресторан на Бродвее с розами, пчелами и прочим?» «Понимаете, дело вот в чем», — начал Капрал Куку. -ку. «Я уже рассказал вам, как доктор Пореза залечил мне голову. Ну, так вот, как я стал немного подниматься с постели, он еще долго держал меня у себя в доме и уж, поверьте, кормил и поил всем, что не наесть лучшим, хоть сам-то он жил вовсе и не богато». Да, ходил он за мной, как за родным сыном. Куда лучше, чем когда-то мой собственный отец. Цыплята, яйца в вине, всё что только душе угодно. Стоило мне сказать, а хорошо бы попробовать пирога с жаворонками, и, пожалуйста, на тебе, пирог на столе. Говорю, док, вино вроде бы кисловато, и тут же передо мной бутылка аликанты. Недели две или три прошло, и я поздоровел и раздобрел, как никогда в жизни. Но тут стал я вроде беспокоиться и говорю ему, пора мне убираться во свояси. А доктор Паре сказал, чтобы я еще остался у него. А я сказал, доктор, я живой человек, и мне надо зарабатывать себе на кусок хлеба. на в армии можно неплохо заработать». Тогда доктор Паре предложил мне несколько золотых монет, чтоб только я остался у него в доме еще на месяц. Деньги-то я взял, но сразу понял, тут что-то неладное, и решил, хоть умри, разузнать надо, в чем дело. Ведь он армейский хирург, а я-то всего-навсего солдатишка-пехотинец. Ясное дело, тут что-то не так. И я притворился дурачком, а сам давай глядеть в оба. И еще свел я дружбу с Жаном, ну, с тем парнишкой, что помогал доктору. Он был большеглазый, худющий, одна нога короче другой. И он думал, что сильнее меня нет никого на свете, потому что я мог двумя пальцами раздавить грецкий орех и взвалить на спину большой стол фунтов пятьсот весом. Он мне сколько раз говорил, как ему хотелось бы стать таким же сильным. А он и родился хилым, и доктор Паре спас ему жизнь». «Ну вот, я и взялся за мальчишку как следует и скоро разобрался, что этому доктору от меня надо. Вы-то их знаете, этих докторов». Капрал куку -ку подтолкнул меня локтем, и я сказал. «Знаю, знаю, валяйте дальше». «Ну так вот, в ту пору они всегда лечили инфекционные раны, кипящим соком бузины, и добавляли туда каплю зелья Они его называли териак, а это была попросту смесь каких-то трав с медом. Вот перед той битвой у доктора Паре вышел весь теряк и сок бузины тоже, и он сгоря сам составил какую-то смесь и назвал ее эликсиром. Моего командира, капитана Лера, ранила пули в щиколотку, и ему первому довелось испытать на себе это снадобье. Нога зажила в один миг, а я оказался третьим или четвертым. Доктор оглядывал поле боя и искал труп, чтобы разрезать, как ему было надо. «Вы ж знаете этих докторов». А Жан мне потом говорил, что доктору нужен был мозг. Ну так вот, он меня и углядел с разрубленной головой. Нагнулся он ко мне, увидел, что я еще дышу, и удивился, как это с такой раной еще можно дышать. Влил он мне в голову, значит, свои смеси, перевязал и стал ждать, что будет дальше. А дальше я вам уже все рассказал. В общем, воскрес я. И мало того, все эти кости у меня на черепе срослись, Тут доктор Паре понял, что он составил чудо-зелье, и он глаз меня не спускал и все записывал. Ну, в общем, взялся я за мальчишку и сказал ему, «Будь другом, Жан, расскажи, что это за снадобье такое, каким меня лечили?» А он отвечает, «Что ж, мой учитель из этого секрета не делает, он просто смешивает яичные желтки, розовое масло и скипидар».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 И было это в 1537 году. Паре говорил, я перевязал ему раны, и Бог исцелил его. Ну? Капрал куку -ку фыркнул. Вот именно. Скипидар, розовое масло и желтки. А сколько чего надо, знаете? Нет. Ясное дело, нет, приятель. А я знаю. И мало того, когда доктор Паре лечил меня, он еще кое-что добавил. Так, просто, для пробы. И я знаю, что это было. «Ну, дальше», — сказал я ну так вот заметил я значит что доктор что-то со мной затевает и гляжу я в оба выжидаю выспрашиваю жана пока не заметил что доктор прячет свои записки ведь в то время за косточку что называлось рок единорога можно было взять 1060 а то и 70 я хочу сказать будь у меня в руках лекарство что может воскресить человека из мертвых чтобы кости у него срослись и он через неделю другой встал на ноги когда у него и мозги там вываливались наружу, черт побери, ведь повсюду шли войны, так я бы в два счета разбогател». «Без сомнения», — сказал я. «Какого черта?» — перебил капрал Куку. -ку. «По какому праву? Он вздумал делать из меня подопытного кролика. И что бы он делал, если бы не я? А как, по-вашему, что бы со мной было дальше? Фунул бы он мне парочку золотых, да и выставил бы вон, а сам стал бы и славу, и миллионы?» А я хотел открыть в Париже заведение. Ну, знаете, с девочками и все такое прочее, ясно? А что сделаешь на два золотых, скажите на милость. Ну да ладно. Как-то ночью доктор с Жанном ушли, а я взял его записки, вылез в окно и поминай, как звали. Ну, убрался я подальше, тут, думаю, уж не поймают. Зашел в кабак, выпил немного и разговорился с одной девчонкой. Но, видно, не одному мне она приглянулась. И началась драка. Тот малый резанул мне лицо ножом. У меня тоже был нож. Сами знаете, как это бывает. Уже не помню, как только мой нож очутился у него в боку. Он был атаки мозгляк с крысиной мордой. А девица крупная, статная и волосы, что золото. Я увидел, что он уже готов. И давай бок ноги, а нож мой так и остался у него между ребер. Я был притаился, но меня так и не нашли. Всю ночь до рассвета пролежал я в кустах. Худо мне было, ведь он рассадил мне ножом все, от скулы до самого затылка, да еще кусок уха отхватил. И больно было, страх как, а главное, по этому шраму меня бы сразу признали. Половинки уха-то как не бывало, муж ну веселиться бы не миновать. Ясно? Вот я лежал в какой-то канаве тихо, как мышь, и заснул только перед самым рассветом. А как проснулся, смотрю, ничего не болит. Даже ухо. А уж можете поверить, ухо — штука нежная. Пошел я к пруду, умылся, значит, поглядел на себя. И что ж вы думаете? Все, зажил. И шрам такой, будто это было не вчера, а лет пять назад. А прошло всего несколько часов. Зашагал я дальше. Дня через два укусила меня собака. Прям кусок выхватила из ноги. Такое надо лечить не одну неделю». У меня зажило на другой же день, да и следа почти не осталось. Видно, от того снадобья, что Паре влил мне в голову, я стал точно заколдованный. Всякая рана на мне мигом заживает. Я так и думал, что записки его дорогого стоят, но такого никак не ожидал. — А записки все еще были при вас, Капрал? — спросил я. «А вы как думали? Ясное дел при мне, я их завернул в тряпочку и обвязал вокруг пояса под рубашкой. Листков было всего шесть, только не из бумаги, а, как бишь его, пергамент, кажется?» «Ну да, пергамент. Листочки сложены по сгибу, сшиты, и крайне снаружи чистый вроде как обложка. А внутри все шесть страничек исписаны вдоль и поперек. Да ведь вот беда, читать-то я не мастак, меня этому сроду не учили, ясно?» Ну, золотые я еще не успел истратить, и отправился тогда в Париж. — А что сказал на это доктор Амброас Паре? — спросил я. Капрал куку ехидно -ку фыркнул. — А что, он мог сказать, что своим зельем воскресил мертвеца? Тут бы ему и конец, уж не сомневайтесь. И какие доказательства? А уж мальчишка-то держал бы язык за зубами, ни под не сознался бы, что предал своего учителя. Ясно? Нет, никто и слова не сказал.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 Показал я ему доктор в записке и спросил, про что там речь. Думал он, думал, додумался. Доктор там записал, как он смешал свое с но на это ушла всего одна страница. На четырех страницах были одни цифры, а на последней опять понаписано. И эта страница была вся про меня, как все случилось и как он меня вылечил. «Розовым маслом, желтками и скипидаром?» – спросил я.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 «Насчет желтков, роз и скипидара все понятно. А зачем такому человеку, как вы, пчелы? Ясное дело, что четвертая составная часть — мед». «Ага», — сказал Капрал Куку. -ку. «Все верно, приятель. Доктор подбавил туда медку». Он вынул из кармана складной нож, открыл его, подозрительно поглядел на меня, потом защелкнул и сунул в карман. «Вы ж не знаете, сколько чего класть», — сказал он.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 «Приходила. Доктор писал там, что бутылка с эликсиром, каким он лечил меня и капитана Лера, два года хранилась в темноте. Я тоже намешал полную бутылку с и два года повсюду таскал ее с собой прятал от света. А потом, раз мы с приятелями попали в переделку, и один мой друг, Пьер Слетют, получил пулю прямо в грудь. Я попробовал на нем мое зелье, но он умер. Тогда же меня ударили палашом в бок... «И хотите верьте, хотите нет, но рано, за девять часов, зажила сама собой. Понимаете, как знаете». «Ну, уехал я из Франции и с как проболтался, а потом очутился в Зальцбурге. После той битвы при Турине прошло уже года четыре. Ну, там в Зальцбурге один парень сказал мне, что у них живет самый лучший доктор на свете. Я даже имя его помню. Да и как его забыть?» Его звали Филипп, Ауреол, Теофраст, Бамбаст, Фон Гогенгейм. За несколько лет перед тем он прославился в Базеле. А вообще-то его знали под именем Парацельса. Дела у него в ту пору шли не сказать, чтоб хорошо. Так больше околачивался попусту и допивался до чертиков в винном погребке под названием Три Голубки. Там я его и встретил однажды ночью. Было это, наверное, в 1541 году.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 Прихожу назад в погребок и вижу, доктор фон Гогенгем, или парацельс, как вам угодно, лежит на полу и помирает. Кто-то ударил его ножиком в бок. Оказалось, он подрался с каким-то резчиком по дереву, а тот уж допился до белых слонов. Вот и дал ему хорошенько. Не везет мне в жизни, и никогда не везло. Мы бы с ним поладили, это уж точно, хоть я и толковал с ним всего с полчаса. Да ведь большого человека сразу видно, наверное говорю? — Ну да что тут поделать? — А дальше что было? — спросил я. — Я ведь только намеки вам даю, ясно? — А коли хотите знать, все, вам придется раскошелиться, — сказал капрал Куку. но ну, с год я торчал в этом Зальцбурге, а потом меня оттуда выставили за попрошайничество и занесло меня в Швейцарию. Тут я пошел в наемники, они назывались кондотери, и командовал нами швейцарский полковник, одрались мы в Италии. «Мы думали, там будет хорошая пожива, «Но добычу всю меня стащили, а под конец нам и половины жалований не отдали». «Двинулся я тогда назад, во Францию, и повстречал там морского капитана по имени Бардле. Он возил в Англию спиртное, и ему как раз одного человека не доставало. Но в Ла-Манше нас перехватили пираты, маленькая быстроходная английская суденышка. Они отняли наш груз». Капитану глотку перерезали, а матросов покидали за борт, всех кроме меня. Ихнему капитану-хокеру я приглянулся. Он и оставил меня в своей команде, хоть моряк я никудышный. Это старые калоша, ей-богу, не больше спасательной шлюпки на Куин-Мэри, называлась Гарри в честь английского короля Генриха VIII, про которого еще кино показывают. И все-таки жили мы неплохо. Промышляли в основном французской водкой. «Остановим судно лягушатников посреди канала, захватим груз, спихнем капитана и экипаж за борт. Мертвый не выдаст», — говоривал бывало старый хокер. «В общем-то, где-то возле Рамсея удрал я с этой посудины и денежки прихватил. Море-то я не люблю, ясно? Набралось у меня к тому времени с полдюжины тяжких ран, да только они меня не прикончили». А вот если за борт полечу, думаю, неизвестно еще, как оно обернется. Ну, голову прострелят, этим меня не убьешь, хоть и боль будет два дня три, пока не заживет. А вот если кто станет меня топить, про это мне и думать было тошно. Ясно? Пришлось бы мне болтаться под водой, пока рыбы не съедят, или сам не сгнию. И ведь все это заживо не очень-то приятно». «Ну, сбежал я в Рамсей и отправился в Лондон. Там познакомился с одной вдовой. Женщина в годах, у нее была возле лондонского моста торговля школьняными товарами. И деньжонки у нее водились, и я ей по душе пришелся. А где наш не пропадал Я взял да и женился. Прожили мы с ней чуть не тринадцать лет вместе. Злющая была баба». Но я ее живо укротил. Звали ее Роза, и умерла она аккурат, когда Елизавета стала британской королевой. Году в 1558. Она ужас как меня боялась. Я хочу сказать Роза, а не королева Елизавета. И все того, что я целыми днями возился с медом, желтками, с кипидаром и розами. Она все остарела, а я ничуть не менялся. И я это, конечно...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 «А как же вы это узнали?» — спросил я. «Да ведь я ж пробовал его на розе. Она меня грызла и точила, пока я не согласился попробовать. Бывало, как подсапаемся, так я потом и пробую на ней свое снадобье Только все равно она не заживала так же долго, как на всех людях. И вот что занятно. Мало того, что никакая рана не могла меня убить... «Я и старше не становился, и зараза никакая меня не брала. Я просто не мог умереть. Вот и посудите сами, если на снадобье, что лечат любые раны, можно нажить целое состояние, то сколько ж наживешь, если сохранишь людям молодость и здоровье навеки вечные, а?» Капрал Куку -ку умолк. «Любопытное рассуждение», — сказал я. «Дали бы вы свой эликсир, скажем, Шекспиру, ведь он писал «Чем дальше, тем лучше».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 Или выпей он этот эликсир к концу жизни, когда писал, скажем, «бурю». Он бы жил и по сей день старый, измученный, уставший от жизни, все давно опостылило, а смерть не приходит. А вот какой-нибудь беспутный гуляка Елизаветинских времен остался бы беспутным гулякой на долгие века. А ведь как бы ему надоело это занятие уже лет через сто, и как бы он жаждал смерти. Ох, нет, опасно это было бы снадобье, надоби капрал ку, -ку. «Шекспир?» — переспросил капрал Куку. -ку. «Вильям Шекспир!» — встречал я его. Мы с одним его дружком вместе воевали в Голландии. Он нас познакомил, когда вернулись в Лондон. «Да, Вильям Шекспир. Лицо пухлое, сам плешивый, и еще руками размахивал, когда говорил что-нибудь. Ему я тоже понравился. Мы с ним очень много толковали». «А что он говорил?» — спросил я. — Да неужто я помню? Расспрашивал, вроде как вы сейчас. Так просто толковали, да и все. — И что это, по-вашему, был за человек? — спросил я. Капрал Куку -ку немного подумал и медленно сказал. — Ну, из тех, кто считает сдачу и на чай оставляет медную монетку. Как-нибудь на днях приналягу я на его книжки, а то у меня все как-то руки не доходили. так, «Ваш интерес к эликсиру доктора Поры носил чисто финансовый характер», — сказал я. «Вы просто хотели на нем заработать, так?» «Ну, ясно», — ответил капрал куку «Сам-то я им уже пользовался, я-то теперь уж не помру». «А вам не приходило в голову, что вы добиваетесь невозможного?» «Это как?» «А вот как. Знаете ли вы, что вкус яйца зависит от того, чем питается курица?» «Ну и что?»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 И все это, принесенное роем, тысячами пчел, смешивается, и каждая капля меда в каждой ячейке сот в каждом улье состоит из неисчислимого количества разных частиц. И это я не говорю о времени. Ясное дело, что из одного и того же улья мёд шестимесячной давности совсем не тот, что десятилетний. Мед изменяется день ото дня.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 Он вынул из кармана складной нож, раскрыл его и внимательно осмотрел свою левую кисть, отыскивая местечко, где нет шрамов. «Не надо!» — закричал я и схватил его за руку. С таким же успехом я мог бы пытаться задержать рукой локомотив. «Глядите!» — спокойно повторил капрал куку -ку и стал резать мякоть между большим и указательным пальцами. Наконец нож наткнулся на кость, и большой палец отвалился до самого запястья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 Он пришлепнул почти отрезанный палец на место и придержал его правой рукой. всё в порядке», — продолжал он. «Пугаться нечего, я вам просто показываю, ясно? Нет, не уходите, садитесь. Я ведь не шучу, я мог бы вам рассказать такое, и все будет чистая правда. Могу показать вам записки доктора Пары и все остальное. Вы видели, что у меня на груди? А здесь, на левом боку, видели?» да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 Обломок шпаги подскочил и проткнул меня насквозь. Лёгкие, печень, прочее, а вышел он у меня из-под правой лопатки. Провалиться мне, если вру. А вот пониже отмечено это от осколка в битве при Ватерлоо. Кровь из меня тогда хлестала как из свиньи, хирург даже не стал тратить на меня время. А через шесть дней я был как огурчик. У кого -то только и было, что сломанная нога, те мёрли как мухи.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 «Вот я вам и предлагаю, я рассказываю, вы пишете, а денежки пополам, и я куплю себе ферму. Ну, что скажете?» «Что же вы не отложили денег за четыреста-то лет?» — тупо спросил я, едва ворочая языком. «Что ж я не отложил денег?» — насмешливо повторил капрал Куку. -ку. «Да от того, что я! Это я! Дубина ты этака! Чёрт побери! Когда-то я мог купить весь Манхэттен, это стоило бы меньше, чем я спустил в карты одному ловкому датчанину. Отложить денег. Вечно что-нибудь мешало, ни одно, так другое. Бросил я пить, ладно, если не виски, так женщины. Бросил женщин, ладно, тогда карты пошли, или кости. Я всю жизнь собирался отложить денег, только не тот у меня характер». «От эликсира доктора Боррей я стал крепче камня, это уж точно. Ничто меня не берет. Каким был, такой уж я и есть. Таким и буду во веки веков. Ясно? Я просто пехота, темный человек, целые сто лет учился писать свое имя, а за четыреста еле дослужился до Капрала. Как это вам понравится? А сколько сил на это ушло, упорства?» «Так вот, я предлагаю, напишите все как есть, а денежки пополам. А когда люди про меня узнают из газеты или журнала, можно будет эликсир из рук выпустить, ведь никто не решится обжулить человека, которого знает вся страна. Верно?» «Конечно верно», — сказал я. «Точно?» «Да, конечно, Капрал». «Ладно», — сказал Капрал куку -ку. «А если вы все еще думаете, что я вас надуваю...»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 «Да какого чёрта?» – простонал Капрал Ку-Ку не в силах более сдерживаться, не в силах более доказывать недоказуемое и объяснять необъяснимое. «Ладно, вы думаете, что это просто фокус? Есть у вас нож?» «Есть, а что?» «Большой?» «Довольно большой». «Ладно, перережьте мне глотку и поглядим, что будет. Ткните меня ножом куда хотите, в любое место, и ставлю тысячу долларов, что через два 3 часа я буду в полном порядке. Ну...» «Будьте мужчиной, а хотите, найдите где-нибудь топор и стукните меня по голове!» Меня передёрнуло. «Ну уж, чёрта с два», — сказал я. Вот так всегда, в отчаянии произнёс капрал куку «Каждый раз одно и то же люди наживают состояние на мыле зубной пасти, а у меня есть такое, что сделает всех вечно молодыми и здоровыми. И поди ты, чёрт меня дёрнул пить ваши проклятые виски!» Вот так всегда. У вас борода точно такая же, какая у меня была, пока мне не обожгло подбородок, когда я воевал под командой сэра Филиппа Сиднея, а то я бы и говорить с вами не стал. Ах ты, дубина! Убирайся к дьяволу, покуда я тебя не прикончил. Капрал -ку, ку вскочил на ноги, метнулся прочь и исчез. Я и опомниться не успел. На палубе возле меня осталась лужица крови, и в ней отпечатался след его каблука. В двух шагах виднелся еще один кровавый след уже не такой четкий куку куку -ку закричал я где вы капрал но больше я уже никогда не видел капрала куку -ку. где он теперь может он назвался вымышленным именем но я слышал то что слышал и видел то что видел и вот здесь у меня в конверте 500 долларов я отдам их всякому кто поможет мне его найти.